Лена Время действия — 20 июня, 1 июля Место действия — Великий Новгород, Новгородская область, Россия — Елена Николаевна, — раздался тихий голос. Лена, погруженная в свои мысли, вздрогнув от неожиданности, обернулась. Она находилась в кафе и ждала Михаила. Перед ее столиком стояла невысокая, миловидная, чуть полноватая блондинка с испуганным выражением лица. Лена подумала, что уже где-то видела ее. Но где именно? «Елена Николаевна», — повторила дама, — и нервно огляделась по сторонам. Она явно испытывала страх. «Вы меня не узнаете?» «Ну да, понимаю, мы виделись с вами всего один раз. Я Любовь Тимчук». «Мой муж Фёдор, он тогда угрожал вам гранатой?» Конечно, Лена вспомнила, где видела эту женщину. В прокуратуре, куда её вызвали по поводу дознания в связи с попыткой захвата заложников Фёдором Викентьевичем Тимчуком. Она столкнулась с его женой в дверях кабинета следователя. Но что жена незадачливого террориста делает в кафе? где Лена пьет черный кофе в ожидании Михаила. «Я понимаю, что момент сейчас крайне неподходящий», — прошелестила Тимчук. «Но, может быть, вы позволите?» Она вопросительно посмотрела на Лену. Та, вежливо улыбнувшись, произнесла. «Ну, разумеется. Конечно же, садитесь». Тимчук присела на краешек стула. «И чего ей, собственно, надо?» Она — жена того самого химика, который работал на конкурентов концерна «Хаммерштейн». Был разоблачен, в итоге получил волчий билет, а потом, в припадке ярости, решил отомстить всем и вся, явившись на вечеринку с фальшивой гранатой. Тимчук повесился в камере предварительного заключения. Лене было жаль Фёдора Викентьевича, но у каждого своя судьба, что поделаешь» и что от нее нужно его вдове. Та не похожа на свихнувшуюся особу, которая, как и ее покойный супруг, собирается устроить захват заложников. Однако, когда Тимчук открыла сумочку, в которую вцепилась и прижимала к себе, будто там были сокровища английской короны, Ленис стала на секунду не по себе. А если она вытащит пистолет или гранату, на этот раз настоящую, Монастырская обернулась. В кафе было достаточно многолюдно. Они находились в уютном заведении, расположенном около железнодорожного вокзала в Новгороде. Лена иногда выбиралась в центр, как они шутливо именовали город, в окрестностях которого был выстроен завод концерна «Хаммерштейн». Город, несмотря на то, что по сравнению с Москвой был крошечным, понравился Лене. Еще бы, Ему больше тысячи лет, он живая история, здесь находится одна из самых древних православных церквей. Нет никакой суеты, все благостно и покойно. Не всегда, конечно, случаются казусы, как тогда с Федором Тимчуком, но и это можно понять. Очаявшийся человек, карьера которого рухнула по собственной глупости и алчности, в один момент решил всем отомстить» однако его затея была заранее обречена на провал, и он предпочел уйти из жизни. Бедняга. Но как Лена может помочь его жене? Михаила все еще не было. Лена с тоской взглянула на сгущающиеся сумерки сквозь панорамное стекло. Они уже несколько раз бывали в этом кафе, ей нравились здешние напитки и в особенности пирожные. Великий Новгород — небольшой город, древний и красивый. Сначала, когда Лена получила подтверждение о том, что ее приняли на работу в Хаммерштейн, и ей придется переехать из Москвы куда-то под Новгород, она и представить себе не могла, как решиться на подобный шаг. Там ведь будет так скучно. Но работа в концерне была очень престижной. Такой шанс не теряют». Она знала многих, кто с радостью бы переехал из столицы в любой провинциальный городок или даже деревню, лишь бы работать на этом предприятии. И платили здесь очень прилично, и возможности карьерного роста имелись. Лена совершенно не разочаровалась, оказавшись в Новгороде. Город пленил ее, хотя она и бывала там раз в неделю, а то и реже. В основном ее маршрут пролегал между благоустроенным коттеджным поселком, где она жила, и самим заводом. Туда и обратно, а вечером оставались силы только на то, чтобы попереключать с канала на канал телевизор или прочесть немудреный детективчик. Потом в жизни Лены появился Михаил. Они долго гуляли по Новгороду, наслаждаясь тишиной и красотой. И она почувствовала, что любит и город, и Михаила. Именно в этом кафе он и признался Лене, что неравнодушен к ней. «Меня зовут Любовь Сергеевна», — сказала Тимчук и снова обернулась. Она явно боялась то ли преследования, то ли у нее, как и у мужа, были навязчивые страхи. «Это просто перст судьбы, Елена Николаевна, что я столкнулась с вами в кафе. Вы именно тот человек, которому я могу доверять». Лена лихорадочно соображала, как ей избавиться от супруги сумасшедшего химика. Ей отнюдь не хотелось выступать в качестве психотерапевта и выслушивать жалобы совершенно незнакомой дамы. Она ей сочувствует, смерть ее мужа просто ужасна, но что поделать? Лена ничем не сможет ей помочь. Тимчук вытащила тем временем из сумки темно-зеленую папку, Открыв ее, она показала Лене пачку листов с текстом и схемами. «Они ищут именно это», — прошептала вдова. «Понимаете, Елена Николаевна, они ищут эти документы. Они...» К ним подошла официантка и поинтересовалась, чего именно хочет гостья. Любовь Сергеевна вздрогнула и резко ответила. «Ничего. Немедленно удалитесь. У нас приватный разговор». Лена подумала, что жена недалеко ушла от мужа. Мило улыбнувшись, она попросила принести для Любови Сергеевны кофе со сливками и заварное пирожное. Тимчук подозрительно проводила взглядом официантку и сказала. «Она может быть одной из них. Вполне вероятно, что они следят за мной. Они побывали в квартире и искали эти документы» они убили федора они его убили лена вздохнула и стала обреченно размешивать ложечкой остывающей кофе Итак, она наткнулась на городскую сумасшедшую темчук рехнулась после самоубийства мужа или еще до него химик был уверен что концерн хамерштейн выпускает нечто запрещенное и крайне опасное и вот его жена с очередной теорией заговора. Ее мужа, видите ли, убили. «Я вас понимаю», — мягко произнесла Лена. «Да-да, Любовь Сергеевна, но мне кажется, кафе — не самое подходящее место для беседы. Быть может, мы встретимся с вами позднее, договоримся, назначим, так сказать, явку». Лене хотелось отделаться от дамы, причем во что бы то ни стало, но Тимчук... Жарко зашептала. «Нет-нет, кафе — очень подходящее место. Мне удалось от них оторваться. Они же не знали, что я прятал документы в овощехранилище под прошлогодним луком». «Ага, под прошлогодним луком», — не удержавшись от саркастического смешка, сказала Лена. «Да-да, злыдни, конечно, такой вариант развития событий не учли». «В хранилище под луком это гениально!» «Даже Штирлиц до такого не додумался!» Тимчук не замечала сарказма Лены. Появилась официантка, которая поставила перед женой химика чашечку кофе и блюдце с пирожным. Лена в который раз подумала, что Михаил мог бы и поторопиться. Она и так ждала его уже двадцать минут, и вот теперь к ней прицепилась Тимчук». Я сделала копии, у меня остались две, а эту вы должны взять себе. Любовь Сергеевна чуть ли не насильно сунула Лене в руку папку. Прочитайте бумаги и сделайте так, чтобы их опубликовали, потому что концерн Хамерштейн — это левиафан, чудовище, которое пожрет всех, если его вовремя не остановить. Это дракон, Годзилла она запнулась явно подбирая новое яркое сравнение. Алена подсказала. птеродактиль. да да это монстр. я вижу что вы мне не верите. я сама также издевалась над Федей когда он рассказал мне все. согласно он был дурачком мой Федя. хотел много денег поэтому и стал работать на конкурентов. его уволили. это заслуженно. Но и Хаммерштейн должен понести наказание. Там производят ужасные вещи. И вообще, концерн — это паучье логово. Тот, кто попал в него, живым не возвращается. Прочтите и предайте это огласке. Я сама постараюсь сделать то же самое. Лена спрятала папку в сумку и вздохнула. «Не спорить же за городской умалишённой». Пусть делает все, что угодно, лишь бы сейчас не вытащила пистолет и не стала ей угрожать. Тимчук положила на руку Лене свою ладонь. Та ощутила, что пальцы Любови Сергеевны дрожат. «Ну, ради Бога, берегите себя. Я уверена, что моего мужа устранили. Он бы никогда, слышите, никогда не пошел на самоубийство. Он не мог повеситься». И не удивлюсь, если через пару дней или даже сегодня жертвой стану я сама. Поэтому, Елена Николаевна, ради всего святого помогите мне. Вас они не заподозрят. Прочитайте и опубликуйте, и вы поймете, что Федя и я были правы. Лена, привет, извини, что опоздал. Раздался приятный баритон Михаила. Алена не заметила, как ее избранник вошел в кафе и оказался около столика. Тимчук, увидев Михаила, дернулась, рванула из-за стола, причем так быстро и неловко, что нетронутая чашка кофе с молоком расплескалась. Любовь Сергеевна выбежала из кафе. Лена посмотрела ей вслед. «Бедная женщина. Ей пришлось много пережить» она видела сквозь окно, как Тимчук бежала через дорогу. Странное дело, автомобиль с потушенными фарами, который был припаркован около кафе, двинулся за ней. В него на ходу сел неприметный мужчина, который, как совершенно случайно заметила Лена, вышел из кафе несколькими секундами после Тимчук. «Ее на самом деле преследуют?» «Да нет же, это Ленина, разыгравшееся воображение». Кому нужна жена, покончившего с собой химика-неудачника, ставшего к тому же доморощенным террористом? И Любовь Сергеевна, и медленно катившая машина исчезли в темноте. Лена решила забыть об этом досадном недоразумении. Михаил уже расположился за столиком, официантка вытирала разлившийся кофе и убирала так и несъеденное заварное пирожное». — Это кто, твоя знакомая, Лена? — Странная особа. — Мне, пожалуйста, кофе с коньяком, а также для дамы еще один черный и три ваших фирменных пирожных. Михаил рассыпался в извинениях. Лена знала, что к нему нагрянули родственники, поэтому в последнее время он постоянно опаздывал и был вынужден даже отменять их встречи. Но он обещал, что все это продлится еще неделю, а потом нежданные гости наконец-то уедут во своясе. Лена и Михаил провели замечательный вечер. Однако, когда они собрались уходить, появилась еще одна особа, видеть которую Лена хотела меньше всего — Регина Станкевич. Когда Регина вошла в кафе, Лена отвернулась, делая вид, что не заметила ее. Может, у той хватит совести, сесть за дальний столик или вообще убраться отсюда. Несмотря на то, что Лена помогала Регине справиться с шоком после эксцесса с Тимчуком, неблагодарная Станкевич снова вела войну с Леной. — А, голубки, — произнесла она с издевкой, подходя к столику, — как вы романтично смотритесь со стороны. Я чуть не заплакала от умиления. — Ну, прямо, Ричард Гир и Джулия Робертс. «Ах, дети мои, как я вам завидую!» Лена молчала, Михаил покраснев, ерзал на стуле. Станкевич, не испытывая ни малейшего стеснения, продолжала. «Я тоже решил заглянуть в эту кафешку. Конечно, это не столица, но приходится довольствоваться тем, что имеем. Ну-ну». «Не буду мешать вашей интимной беседе. Развлекайтесь и дальше, Лена и Мишенька». станкивич ужасно довольная тем, что испортила им настроение и наговорила гадостей, усилась за ближайший столик и принялась изучать меню. «Пошли отсюда», — предложил Михаил. «Регина ведь намеренно действует нам на нервы». «Нет», — упрямо сказала Лена, — Они и в самом деле хотели прогуляться по ночному Новгороду и насладиться короткой июньской ночью, но теперь монастырская решила, что не поддастся на провокацию Регины. Она останется здесь, и они будут наедаться пирожными до тошноты, пока не закроется кафе. В противном случае Регина будет всем хвастаться, что выжила их и обратила в пекство. Еще чего. Как говорит Тамара Павловна, Врагу нельзя уступать плацдарм. Врагом была Регина, а плацдармом — милое кафе в Новгороде. — Алиночка, прошу тебя, — сказал Михаил, — она же элементарно ревнует. Ты же знаешь, Станкевич в свое время рассчитывала на то, что я буду с ней, но такие, как она, женщины-вампиры, обожающие командовать и унижать других, не в моем вкусе. Умный должен уступить, так что пошли. А Лена нехотя поднялась. «Михаил прав. Пусть Регина остается в кафе». На прощание она подошла к Станкевич, которая разделывалась с пирожным, украшенным виноградинками, и сказала. «Милая Регина, это уже третья. Не пора ли остановиться? Это плохо для твоей фигуры». Увидев, что парфянская стрела достигла цели, и Регина застыла с ложкой у рта, так и не проживав очередной кусочек удивительно вкусного пирожного, а Лена ощутила триумф. Выйдя на улицу, она взяла под руку Михаила и поцеловала его так, чтобы Регина видела это в окно кафе. Потом они отправились гулять. Лена убедила себя, что оборачиваться не стоит, хотя ей доставило бы большое наслаждение полюбоваться на перекошенную злобой физиономию нашего... Мэрлина Мэнсона, как хлёстко и обидно величала Тамара Павловна, любившую всё чёрное Регину. Вечер был упоительным, впереди долгожданный выходной. Лена и Михаил оказались около городского парка, когда раздались приглушённые голоса. Новгород был тихим местечком, здесь можно было без опаски прогуливаться вечером Однако Лене стало страшно. Михаил сжал ее руку и произнес, «Не бойся, Леночка, я же с тобой». На дороге возникло двое мужчин. Их лиц в темноте не было видно. Один из них направил на Лену и Михаила фонарик, который ослепил их и не позволил ориентироваться. «Стоять!» — грубо произнес один из грабителей. «Тетка, давай свою сумку! Живо! А не то получишь под ребро!» Олене стало жутко. Всего в нескольких десятках метрах был слышен смех. Там горели фонари, они очутились один на один с бандитами. Олена покорно сняла с плеча сумочку. «Там нет ничего ценного. В кошельке не так много денег, документы и кредитные карточки. Она благоразумно не взяла с собой» так что потеря станет не слишком значительной, правда, а вечер будет испорчен, и придется расстаться с сумочкой, которую она любила. «Нет», — твердо заявил Михаил, — «ты ничего им не отдашь». «Понятно?» Она знала, что Михаил владеет боевыми искусствами. Он как-то упоминал об этом. В тот вечер Лене пришлось убедиться в этом воочию. Всего одно молниеносное движение, и фонарик вылетел из руки бандита» тот взвыл от боли, хватаясь за кисть. Грабители, не ожидавшие сопротивления со стороны жертв, растерялись, а затем бросились на утюг. — Миша, все в порядке? — Лена обняла Михаила. Он поднял фонарик земли, посветил снизу себе в лицо, скорчил страшную рожу. Лена невольно улыбнулась. — Все в полном порядке, — ответил он. — Я не позволю, чтобы какие-то Пентюхи мешали нашей романтической прогулке. «Но это могло быть опасно», — прошептала Елена. «У них был нож. Давай отправимся домой». «Я не хочу, чтобы из этих болванов мы срывали нашу программу», — сказал Михаил, но потом смягчился. «Как хочешь, Лена, придется вернуться к кафе. Там припаркована моя машина». Михаил опять не остался у нее из-за тетки. Он поцеловал ее на крыльце коттеджа. Лена прошептала «Спасибо, мой герой. Это был незабываемый вечер». Она прошла в дом, закрыла за собой дверь, бросила сумочку в кресло. Часы показывали половину второго. Что ж, вечер в самом деле был незабываемый и полный событий. Любовь Тимчук, бандиты... Это все ушло на второй план. Она почувствовала, что счастлива. Она любит Михаила, а он любит ее. О папке с документами, которые ей дала Любовь Сергеевна, алена вспомнила только следующим утром. Она случайно полезла в сумку и обнаружила свернутую в ролик темно-зеленую пластиковую папку. Ах, ну да. Это же дар от жены террориста. Вначале... Лена отложила папку в сторону, не намереваясь даже взглянуть на ее содержимое. Потом любопытство взяло вверх, и она решила посмотреть бумаги. Устроившись в легком халате на кухне, она пила утренний кофе и знакомилась с документами. Брр, Какая жуть! Если бы они все оказались подлинными...» «Это наверняка фальшивка», — думала Лена, которую изготовил сам Тимчук или его жена то вышло бы, что концерн «Хаммерштейн» занимается чрезвычайно неблаговидными вещами. Например, производит запрещенные психотропные средства в секретной лаборатории. Или... или похищает детей. Да-да, в одном из документов содержались факты, свидетельствующие, что концерн «Хаммерштейн» имеет отношение к краже детей из стран третьего мира, а также к некоторым известным похищениям детей знаменитостей. Что за бред? Лена не верила в это ни на йоту. Хаммерштейн — современное, прозрачное для всех предприятие, соблюдает законы, постановления и директивы. Магнус Хаммерштейн — и так миллиардер, зачем ему заниматься темными делишками, причем такими отвратительными? Похищение детей — Что может быть хуже?